Мы все здесь держимся одного мнения и хотим одного. Горше, вы присутствовали при рождении моего брата. Верно ли, что королевское дитя представляет бароном крестная мать? Конечно, конечно, поспешно отозвался Карл Валуа. Он не мог перенести, что с таким вопросом обращаются не к нему, знатоку, а к кому-то другому. Я присутствовал при всех представлениях, при вашем менее торжественном, поскольку вы второй ребенок, при представлении Людовика и наконец Карла, и точно так же представляли моих детей только крестная мать. "Ну что ж", сказал регент. "Тогда я немедленно дам знать графине Маго, чтобы она готовилась к церемонии, и прикажу Бувелю открыть ворота Венсенского замка. Едем в полдень верхами". Наконец настал для Маго долгожданный час. Одеваясь к предстоящей церемонии, графиня отпустила своих придворных дам за исключением Биатрисы, которая помогала ей возложить на голову корону. Для убийства короля стоило появиться во всем великолепии. А через сколько времени, по-твоему, подействует порошок на пятидневного младенца? Вот уж не знаю, мадам, ответила Беатриса. Для ваших оленей оказалось достаточным полсуток. Король Людовик боролся со смертницей целых три дня. Слава богу, на этот раз я смогу отвести глаза, продолжала маго. Знаешь, кого я имею в виду? Ту самую кормилицу, которую я видела на крестинах. Красавица, ничего не скажешь. Взялась она неизвестно откуда, и никто не знает, как она очутилась во дворце. Конечно, это бы видели «Все понятно, мадам, улыбнулась Беатриса. Если кто-нибудь усомнится в том, что смерть последовала от естественных причин, можно будет обвинить вашу красавицу. Ее четвертуют. Ой, где же моя ладанка?» — вдруг испуганно воскликнула Маго, шаря у себя за пазухой. Фу, слава богу, на месте. когда она уже выходила из спальни, Беатриса нагнала ее и шепнула на ухо: "Только смотрите, мадам, не высмаркитесь по рассеянности". Глава 3. Хитроумный Бувиль. «Разжигайте огонь", скомандовал Бувиль, "затопить все камины, дров не залезть". Пусть и в коридорах будет тепло. Мессир Бувиль носился по всему замку и понукая каждого Михал всем. Он проверял часовых у подъемного моста, велел посыпать красный двор песком и тут же приказал его смести, так как стало еще грязнее. Осматривал засовы и замки, уже давно не запиравшиеся. Всё эту бурную деятельность он затеял с единственной целью: заглушить голос тревоги, она его убьет. Непременно убьет. твердил он про себя. В коридоре он встретил жену. Но как королева, спросил он королеву Клеменцию, соборовали нынче утром. Злой недуг обезобразил ту, что еще недавно славилась своей сказочной красотой в обоих королевствах. Точеный носик заострился, белоснежная кожа приняла желтый оттенок, по лицу пошли багровые пятна, каждая величиной серебряную монету. Ужасный запах шел от ее постели, мочилась на кровью, дыхание с хрипом вырывалось из груди вперемешку со стонами, так непереносимо мучительно ныли затылок и живот. Теперь она уже почти не приходила в сознание. Это четвертый приступ горячки, пояснила мужу мадам Бувиль. Повитуха уверяет, что если королева дотянет до вечера, она возможно выживет. Маго предлагала мне прислать своего личного лекаря метра Павели, ни за что на свете. Ни за что на свете, воскликнул Бувиль. И не думай пускать сюда никого из людей графини. Мать умирает. Над новорожденным нависла угроза. А тут с минуты на минуту явятся 200 баронов с вооруженной свитой, то то начнется суматоха, и какой удобный случай представится для любого преступления. Нельзя оставлять младенцев в комнате смежной со спальней королевы, продолжал Бувиль. Не могу же я вывести сюда сотню стражников для его охраны, да и проскользнуть до за занавеси ничего не стоит.